Глава 17. В один из регулярных прилетов на отдых в свою избушку кощей и Едвига стояли возле окна портала и смотрели на черные обугленные острова деревьев на изначальной земле. В прошлый раз наблюдали страшный пожар, даже боялись, что может перекинуться на эту сторону. Беззащитного купола, который Едвига на время наблюдения сняла, оттуда нестерпимо пахло. И это несмотря на то, что Эол соорудил даже постоянный отдув, который не давал воздуху с той стороны проникать далеко на эту сторону. Но сейчас чувствовался только небольшой фон, да изредка были порывы чуть посильнее. Какое-то время можно было рядом постоять без защитного купола. «Что же там происходит?» «Явно запах сероводорода. Думаю, извергаются вулканы». «Это понятно». Только если предположить, что по ту сторону окна все же бывшие мои родовые земли, то там ведь не было вулканов. А я далек от мысли, что все так буквально соответствует. Если все же было столкновение с каким-то небесным телом, то в момент удара, скорее всего, произошел проворот земли. И там сейчас то, что раньше было на большом удалении. Изначально и вправду больше досталось, чем нам. Ребята же говорили, что у нас здесь только небольшие локальные неприятности были, и в некоторых местах продолжаются. Где-то что-то горело в основном. Потопы локальные были, о произвержении даже не говорили. Эх, земля, матушка, за что же тебе так не повезло? В ворон с утра что-то обсуждающих на ветках дуба явно что-то произошло. Начался немыслимый гам. ночкой Амур, которые считали, что на полянке имеют право шуметь только они, сердито отреагировали. Вороны как-то быстро объединились и обкаркали собак. Те по-хозяйски нахраписто ответили. От стаи ворон отделился какой-то особо задиристый ворон и подлетел к собакам ближе, что-то издевательски изрекая. Собаки не выдержали и бросились на ворона. Тот нахально опустился еще ниже и с удовольствием задирал собак, которые изнемогали от лая. Амур подпрыгнул и почти достал наглеца. Ворон отлетел в сторону и ехидно что-то изрек. И тут началась погоня. Ворон летел совсем низко по двору, глумливо каркая, приглашая поймать. Собаки пытались нахала достать, но каждый раз птица выворачивалась, перелетала и начинала вновь издеваться. Кощей уже хотел сам отогнать борзую птицу, как случилось неожиданное. В очередной раз, уворачиваясь от рассверепевших собак, ворон влетел в окно портал, нелепо взмахнул крыльями, приглушенно каркнул и тут же рухнул на той стороне на землю. Пришлось спасать героя, а разъяренных собак успокаивать. Храбреца, вытащенного с той стороны магии, перенесли в дом, и идвига его долго откачивала. Скандальные соплеменники отчаянной птицы не заметили потери члена своего коллектива и скоро покинули поляну. Ворон очнулся только на следующий день. Кот Черныш, который бил все рекорды по поводам для удивления, всю ночь провел рядом с ним. А утром, когда ворон только открыл еще ословелый глазки, встал, лениво потянулся и, важно, проследовал на свою лежанку. Видно, решил, что помощь больше не нужна. Ворона покормили и выпустили. Он взлетел и сел на облюбованный его сородичами дуб. Сидел там целый день, внимательно наблюдая за жизнью странных существ. Для чародеев нечаянное происшествие дало тему для размышлений и обсуждений. Значит, живое существо может перейти на другую сторону и также вернуться. Дышать, правда, на сложно, но чисто физический переход туда-обратно возможен. Когда Едвига и Кощей прилетели в домик на следующие свои выходные, Ворон был уже лучшим другом Черныша, Вулкана и Загадки, а Иван и Мария с большими извинениями сообщили Еге, что у Ворона прогнать невозможно, он все время возвращается. Почему-то даже Амур и Ночка восприняли присутствие наглой птицы как должное. Доказал свою храбрость? Что с ним делать? Пришлось включить в список домочадцев. Ворон получил кличку «Дерзкий коготь». Заслуженно.